глава 12. каждый раз приезжая в малахию назар уговаривал отца перебраться сюда навсегда большой город много людей да и охотники с товаром сюда в первую очередь заходят зачем тогда жить в кущах крохотном поселении на тридцать дворов так как сам финансами занимался он знал что средств на переезд у семьи хватит и новый дом на окраине построить пусть бы и у самых стен а производство оставить в кущах Ну и здесь тоже за стенами развернуть можно. Отец кивал, соглашался, доводы Назара принимал, но вот дальше дело не шло. Начинались отговорки, какие-то нелепости, родные осинки и могилы пращуров, как будто тут в сорока верстах осинки какие-то другие росли. Ну да ничего, когда-нибудь он убедит отца поступить по его. В конце концов, никто не молодеет. И родитель все больше и больше передает бразды правления семейным делам Назару. Год, может два, и все будет так, как он хочет. Будет дом в Малахии, мельничка за стенами, кожевное производство на реке. А там уже и о жене можно будет подумать, и о наследниках. Кущевских девок на роль спутниц жизни Назар не рассматривал, хотя от прелести их никогда не отказывался. Пока же, приезжая с товаром в город, он много по нему гулял. Смотрел, впитывал в себя жизнь, представлял, в каких лавках будет покупать хлеб, в каких кабаках пиво. Воображал свой дом в два этажа, чтобы, с резными наличниками, ставеньками и крутой крышей с черепицей, а не дерном, как многие тут делают. И злился на родителя за его нерешительность. Так-то Назар понимал его резоны. Порой действительно лучше быть крупной рыбой в маленьком пруду, чем пескарём в широкой реке. Но не в данном случае. Времена менялись. Ассамблея пришла всерьез и надолго. Окрестные земли становились безопасными и скоро, может быть, даже при его жизни, путешествовать меж селами станет таким же спокойным делом, как прогулка по здешним улицам. Расходы, конечно, возрастут. Не только на производство нужно будет потратиться, не только на строительство, еще и по линии церковной придется больше отдавать. Пока Семеновы жили в кущах, им достаточно было платить десятину с доходов. Однако здесь придется святошам на подарки отстегивать каждому их церковному празднику. А ведь их множество месяца не проходит, как что-то новое придумывают. Но с доходами, умножившимися, это не будет проблемой. Назар не был особенно набожным, но в церквушку, построенную в год его рождения в кущах, ходил каждое воскресенье. и с удовольствием слушал проповеди пастора о жизни вечной и искупительной жертве Сына Божьего. Себя он ни грешником, ни к праведникам не причислял. Однако же был уверен, что правильно по жизни идя, гарантированно попадет в Царствие Небесное. Потом, состарившись, наплодив детей и подержав в руках внуков. Он был рад, что родился именно в это время, когда у простых людей появилась возможность прожить жизнь в покое и некотором даже достатке, и понимал, что благодарить за это нужно только ассамблею. Пусть они обкладывают своими десятинами, пусть требуют подарки, пусть некоторые пасторы больше похожи на здобные булки, чем на пастухов стада его. Все одно, это лучше, чем жить в постоянном страхе перед демонами, которые могут прийти в любое время и забрать понравившегося им человека. Отец рассказывал, что раньше такое было нормой жизни, хотя их семью Господь миловал и никого из деток отдавать не пришлось. Старшие, брат и сестра Назара, умерли от болезней, но зато с душами чистыми, а он выжил. К 18 годам стал опорой родителям и будущим владельцем семейного дела. Гуляя, Назар свернул в ту часть города, где располагалась штаб-квартира ассамблеи. Не иначе мысли о священстве сами направили его ноги в эту сторону. Место было не особенно людное, но так даже лучше. Можно пройтись в тишине и обдумать очередной разговор с отцом. Только вот сделать это ему не удалось. На улице, проходящей мимо высокого забора дома стражей, он увидел человека, который вел себя очень странно. По виду он был из церковников, среднего роста, средних лет, в обычной для местных одежде и кожухе овчинном. Хотя теплынь стояла, запаришься. Кожух прижимался к телу широким поясом, на котором Назар разглядел оружие древних, пистолет и дубинку-шокер. Из этого, собственно, сын купца и сделал вывод, что видит перед собой граничника. С одной стороны, не было ничего удивительного в том, что малахийский страж стоял у забора штаб-квартиры ассамблеи. С другой, чего он смотрел на ограду, словно намеревался через нее перебраться, не проще ли через калитку войти? Интуитивно Назар почувствовал опасность и сохранился присев за поленицей, близ забора соседнего дома. Потом поругал себя за трусость, но выходить не стал, а только лишь голову высунул и тут же спрятал ее обратно. Граничник смотрел прямо на него. «Ну и что? Я же не делал ничего плохого», — запаниковал Назар. «Просто гулял. Твою мать! Граничник, кажется, сюда идет». Сердце молодого человека стучало так сильно, что он с трудом расслышал на его фоне шаги приближающегося церковника. И вроде понимал, что нечего ему было бояться. «Ну, страж! Ну, идет. А душа, словно из тела пыталась сбежать, такой ужас на него обрушился. «Возьми себя в руки!» — твердил он себе. «Встань и поприветствуй его! Посмейся вместе с ним над глупостью своей! Это же страж! Защитник веры и людей!» он даже нашел в себе силы подняться и посмотреть на граничника натянув на свое лицо дрожащую улыбку и на том силы кончились потому что из глаз того кого назар принял за церковника на него смотрела сама бездна что же вам тут медом намазано губы человека с глазами зверя изогнулись в ухмылки что же вы тут все шляетесь «Дел нет никаких. Проводим, значит, бытие свое в праздности. Нехорошо. Я бы даже сказал, плохо». Между Назаром и этим чудовищем было два метра. Два метра и поленница, которую не вдруг перепрыгнешь. Назар мог бы рвануть назад, мог бы крикнуть «Помощь!», благо дом стражи был совсем близко. Но ноги его приросли к земле, язык к небу, а руки обвисли бессильными сухими плетьми увядшего хмеля. «А!» — только и смог он произнести, да и то шепотом. «Б!» — хохотнул мужчина. Шагнул вперед, упираясь грудью в поленницу, протянул руку и, схватив ею Назара за шею, сжал пальцы. Хрустнуло. Назар слышал, как что-то хрустнуло. И понял даже, что это его гортань раздробилась от чудовищной хватки. Он не умер сразу, еще несколько секунд смотрел выпученными глазами на своего убийцу и что-то сипел. А потом его сознание милосердно погасло. Он не видел, как человек с глазами зверя аккуратно припрятал его тело за поленницей, вернулся к забору и одним прыжком перемахнул его.